16. Я остался наедине с риской. Собака сбегала к своей подушке под цветами в горшках и приволокла песклявый резиновый хот-дог. В репродукторах опять блямкнула. Я смотрел потолок. Вроде бы камер нет. Встал и подошел к столу. На мониторе скринсейвер. Естественно, там плавали портреты и риски, хотя временами на заднем плане мелькал худой, лысый, сконфуженный человек» мистер Пул. Я потыкал в клавиатуру, и у меня спросили пароль. Я набрал и риска. Не сработало. На углу стола в лотках входящие и сходящие лежали кипы бумаг. Я полистал. Благодарственные записки, заявление на прием, подписка о неразглашении, электронное письмо от доктора Роберта Пола, который информировал о выходе на пенсию. Наверняка же должна быть служебная записка про Александру Кордову, Присланная крупной больничной шишкой, с оборотами типа Это очень щекотливый вопрос, репутация клиники под угрозой и так далее. Я заглянул в ящики стола: канцелярские принадлежности, и интерьерный каталог, Поттери-Барн, Рысып мятных карамелек. Я перешел к шкафчикам с картотекой задней стены. Все заперты, ключей не видать. Сходил к двери и выглянул в коридор. Пусто, если не считать двух медсестер напротив главного входа в дайкон. Из-за нора меня по-любому отсюда выставят. Можно и сыграть камикадзе. и Ириска взялась грызть игрушечный хот-дог прямо у меня на ноге. Одна медсестра секлась и удивленно глянула на нас. Я швырнул игрушку через весь кабинет, Хот-дог застрял в листве гигантской кукурузы на окне. Ириске предстоит восхождение на шесть футов по стволу, и опять выглянул. Медсёстры тихонько переговаривались. Я выскользнул в коридор и нырнул в боковую дверь. Очутившись снаружи, я направился в Страфен. Клинику опять объела тишина, только немногочисленные опоздавшие шли в столовую. Я быстрым шагом одолел газон и направился к крыльцу, где курили, болтали пациенты, лишь скользнувшие по мне глазами. Внутри я устремился к лифтам. В лифте нажал «три». Кнопка не загорелась. Нужен какой-то код. Я уже собирался выйти, но тут в лифт шагнула седовласая женщина, взглядом приклеившаяся к Блэкбери. Не подняв на меня глаз, она набрала на панели четыре цифры. Не помогло, очевидно, потому что я нажал кнопку. Женщина нахмурилась, нажала сброс, снова набрала код, и двери закрылись. Мы стали подниматься. Женщина нажала шесть. Я шагнул ближе и опять попробовал три. На сей раз получилось. Женщина обернулась и с любопытством меня оглядела. Двери открылись на третьем этаже. Я вышел, чувствуя, как она недоумевает, кто я такой. Но двери закрылись, не успела она хоть слово сказать. Я был один. Третий этаж Страффена, как две капли воды, походил на второй. Только неоновая потолочная лампа розовее, линолеум глянцевее, а стены выкрашены мятной зеленью. В оба конца тянулась череда черных дверей, кабинеты врачей. Я зашагал по коридору, читая таблички с именами. Слышались приглушенные голоса и бамбуковые дудки, Музыка, какую включают в СПА во время массажа. Посреди коридора на банкетках под окном растянулись двое юношей. Оба строчили в блокнотах. На меня они не обратили внимания. Я отыскал табличку «Анника Энгли, доктор медицины». Легонько постучал, ответа не услышал и повернул ручку. Заперто. Я вернулся к юношам. «Простите», — сказал я. Они испуганно подняли взгляд. Один блондин на нежном лице неуверенность. Другой краснолицей, рябой и в темных кудряшках. «Вы не могли бы мне помочь», — продолжал я. «Здесь прежде была гостья Александра Кордова. Вы ее не знали?» Блондин нерешительно посмотрел на Шатена. «Нет, я только поступил». Я повернулся к Шатену. «А вы?» Тот медленно кивнул. Да, слыхал про нее. Что вы слыхали? Что здесь лежала дочь Кордовы. Все. Вы ее видели? знакомы с ней? Он покачал головой. Она была серебряный кот. Что такое серебряный кот? Интенсивная терапия. Они живут в Моцле. Примечание. Корпус назван, по всей видимости, в честь одного из двух британских Моцли, имевших отношение к психиатрии однако располагавшихся по разные стороны баррикад. Генри Мосли, годы жизни 1835-1918, был видным английским психиатром, сторонником теории дегенерации, автором множества статей по психиатрии. Роберт Джон моссли родился в 1953-м, британский серийный убийца, ими жертвами стали четверо взрослых людей, Из них трое в тюрьме, где моцль отбывал наказание за первое убийство. Конец примечания. «Прошу прощения», — раздался мужской голос у меня за спиной. «Я могу вам помочь?» Я обернулся. На меня смотрел низенький толстяк с густой бурой бородой. «Надеюсь», — ответил я. «Я ищу свою дочь, Лису. Пойдемте». С застывшей сердитой улыбкой... Он повел рукой, мол, отойдите от пациентов. Я благодарно им кивнул и следом за толстяком свернул за угол. На этот этаж вход воспрещен всем, кроме гостей и врачей. Как вы сюда попали? Я как можно смятение, объяснил, что приехал к полной экскурсию по клинике, а моя дочь потерялась. Оглядев меня с превеликой неприязнью, впрочем, похоже, купившись на мой идиотизм, Он подошел к какой-то двери и позвенял ключами. Толкнул дверь, включил свет. «Пожалуйста, подождите здесь со мной. Я переговорю с Элизабет. Я вообще-то знаю дорогу. Я сам вернусь. Сэр, немедленно зайдите в кабинет, или я вызову охрану. Судя по табличке, звали его Джейсон Элрой Мартин, доктор медицинских наук. Я вошел, сел на кожаный диван... А доктор, заводя все больше, принесся названивать по телефонам из списка контактов на стене возле его медицинского диплома Университета Майами. Оставив пул два сообщения, он наконец до нее дозвонился, и его лицо, то, что от лица оставалось, борода густо покрывала щеки. Тотчас гневно побгровела. Он прямо передо мной, сказал доктор, свиля меня глазами. Разговаривал с двумя семнадцатыми, когда они в вольной форме вели дневники. «Да, да», — он помолчал, послушал, «легко». Он повесил трубку, откинулся на спинку офисного кресла, переплел пальцы. «Я свободен?» — спросил я. «Вы сидите здесь». И хмурился, пока в кабинет не постучали. Дверь открылась, явив взору двух здоровенных охранников, «Скот Б. Магрет произнес один, — «вы идете с нами». Он произнес «Б», обозначавшее мое второе имя Бартли, и это не сулило ничего хорошего.